Глава 23. Мэри сидела напротив телевизора, отстраненно смотря какой-то мыльный сериал. Устала, подняв на него глаза, она мягко улыбнулась. Марку даже показалось, что она и правда в шоке. Впрочем, это довольно быстро выяснить. «Мэри», — тихо сказал он, вставая перед ней, — «почему вы забыли мне сказать, что у вас были отношения с охранником, с мистером Хьюри?» «Или что у вас вообще есть охрана, предоставленная корпорацией?» Она снова подняла глаза и посмотрела на детектива. В ее глазах стояли слезы. Наконец, справившись с собой, она вытерла их рукой и сказала, «Марк, скажите, вы влюблялись?» Марк немного опешил от такой реакции. Он ожидал многое, но только не вопрос о любви. «Давно. В свою жену. То есть...» «Вы плохо помните это чувство, а стало быть, объяснять вам будет очень сложно. Но я постараюсь. Я же вижу, как вам это важно, иначе бы вы не примчались, как разгоряченный рыцарь сюда ночью». Марк покраснел. «Ну так вот, детектив», — спокойно продолжала Мэри, вглядываясь в экран телевизора. «Я просто влюбилась, как самая обычная женщина влюбляется в мужчину». Здесь нет никакой особой логики. Это просто чувство, вспыхнувшее с неугасаемой силой. У меня давно уже такого не было, а этот парень, он просто чудо. Я даже не знаю, как вам описать, но я сразу поняла, что это он. А потом, потом мы как с цепи сорвались. Раз за разом, в общем, я полностью потеряла контроль. А когда узнала, что он женат, не хотела отпускать. И вот, вот... Вот во что это все вылилось. — То есть вы не хотели отпускать Джона в корпорацию, так как знали, что Хьюри после этого уедет? Глаза Марка немного раскрылись. — Только поэтому? — Да. И когда я поняла, что времени осталось совсем немного, я уже не могла себя сдержать. Не могла. И он не мог сдержать себя. Она медленно поднялась с дивана. У нее были изящные белоснежные руки, которые, казалось, были изобретены самим Леонардо. Марк невольно засмотрелся, все-таки она ему очень сильно нравилась. «Этот ваш, Хьюри, он очень боялся своей жены и, видимо, не так любил меня, как я его. Но вот и получилось, что рисковать пришлось мне». «Заметьте, вы рисковали не собой, а Джоном. Я знаю!» — крикнула она. «Знаю!» «Думаете, мне сейчас легко?» «Я дала себе слово, что позабочусь о мальчике, дала слово на могиле своей сестры!» Мэри обхватила лицо руками и снова села на диван. Руки у нее тряслись, но всхлипываний больше не было. Марк понял, что те слезы, которые он видел на ее лице, видимо, были последние. Ну что ж, пореветь дело хорошее. Он присел рядом с ней. Опять, п у с т и совершенно... Невообразимым образом, но ему снова обрезали очередную ниточку. Он механически обхватил ее за плечо и прижал к себе. А затем посмотрел в зеркало. Со стороны у него был стеклянный, ничего не выражающий взгляд. Такой взгляд бывает у детектива-неудачника, только что лишившегося последней надежды. Лишившийся последней версии. Ей ведь действительно не было никакой пользы от смерти Джона. И стало быть, она абсолютно непричастна к смерти сестры. Смысл убивать сестру, а потом убивать и своего золотого теленка, который только начал приносить ей деньги. Глупо, а уж на дуру она точно не была похожа. Так что же, стало быть, реально это любовь? Марк почувствовал, как она прижалась к нему. Теплая, уставшая, сломленная. Может, ему тоже стоит попытать счастье у этой женщины, совокупиться на фоне смерти? Но он сразу оттолкнул эту мысль. Как бы она ему н и нравилась, что-то человеческое в нем еще оставалось, да и определенная брезгливость появилась. Впрочем, был еще один момент. Сейчас надо было думать об убийце, который, как оказалось, вовсе не старается залечь на дно, а наоборот стал активнее. Следует снова перетрясти всех жертв Весельчака, ведь если была ниточка с первым трупом, то значит, может всплыть что-то еще. Впрочем, Весельчак никогда не убивал детей. Да и промежутки между убийствами были значительно больше. Эх, где искать? Что делать? Пока ответы на эти вопросы были открытыми. Да и кто подбросил записку? Это тоже Неясно.